д щ и й Иногда, когда Валентайн и с к о с а из-под полуприкрытых век смотрела на Барнса, он казался себе мягким кроликом, зажатым в ее челюстях. Конечно, он надеялся, что под личиной хищницы она окажется сладкой, как конфета, подаренная на День Святого Валентина. «Будь моей!» Он почти сумел залезть ей под блузку. Она была экспериментом в том, чтобы отмахиваться от его рук или даже бить его по интимным местам. Страх все больше лишал его сил. Тюфяк, стук сена. Ему было ясно, для того, чтобы она стала с ним приветливой, сначала он должен сделать предложение руки и сердца. Ох уж эти строгие католички. Конечно, Барнс уважал такую позицию. С другой стороны, мужчина есть мужчина. В результате он так отчаянно лупил по небольшой боксерской груши, на которой отрабатывал быстрые удары, И так бешено крутил скакалку, что сбросил килограммы. Да, килограммы живого веса. Добиваясь в а л е н т а й н он быстро худел. — Ты становишься тощим, — заметила она. — Тощим. — Неуклюжий, а теперь еще и тощий. Его определенно никогда раньше таким не называли. Он был крупным мужчиной и знал это. О, он мог бы это доказать, если бы только она была немного больше похожа на свое имя, наводящее на мысли о Валентинках.